Глава 27. Возвращение повелителя. Ютел в последний раз окинул взглядом вселенную, в которую не собирался больше возвращаться. Капитан Кэтцу уже набрал необходимую скорость, а Ютел открыл портал, отливающий жидким металлом. Флагман вошел в него вместе с Ксором, остальные корабли сами открывали межвселенские порталы используя установки Логуна. Переход почти мгновенный. И вот она, родная вселенная. Звездолёт выходил из портала, сканируя пространство. Вокруг открывались порталы, выпуская остальных. Координаты выхода нестабильны, и заранее запрограммировать их невозможно. Выход мог произойти в любой части вселенной. На связь вышел Логун. Повелитель, какие распоряжения? Куда летим? Какая обстановка в цивилизациях? Логун, немного терпения. Как раз занимаюсь этим вопросом. Следом с такими же вопросами вышли Серов и Королёв. Занимаюсь, пока не могу наладить связь. Помогайте. Королёв решил связаться с женой, они разработали свой код связи. Илья в волнении задействовал его и стал ждать. Впрочем, не очень рассчитывая, что она ответит, но случилось невероятное. Она ответила: "Илья, не может быть. Я Альбина. Мы только вышли из порталов". Голубева его перебила. "Нормально так полетали, Две с лишним тысячи лет. Вы где сейчас находитесь?" У нас прошло около года. Сбрасываю координаты места выхода. Юта не может связаться с руководством. Как здесь у вас дела? Дела как сажа бела. Ведем сражение с митами и, кажется, проигрываем. У вас есть чем поддержать нас? Конечно. Мы вернулись с мощным флотом Каниши. Они готовы прийти на помощь. Сбрасываю координаты и ждем вас. Но если не застанете нас, то хотя бы отомстите. Или я не стал задавать лишних вопросов. Связался с Ютовым и быстро обрисовал ситуацию. Тот передал данные командующим, и они стартовали по координатам, которые сбросила Голубева. Получается, что мы вовремя появились. Миты, это серьезно». Всей информация Ютал не владел. Голубева связалась с Северовым и доложила о прибытии Ютала с мощным флотом Каниши. Скоро они будут здесь, я бросила им координаты. Молодец. Северов активировал связь со всеми флотами и объявил, что скоро придет подмога мощный флот Каниши под командованием Ютала. Экипажи и командующие воодушевились. Появилась реальная надежда на победу. Только не улетуто. Он понял, что проиграл. Если вернулся Ютел, ему лучше погибнуть. Если не сделать этого сейчас, то это сделает сам повелитель. Что делать? Бежать некуда. Может, вступить в союз с королевой Митов? Возвращение Ютала не сулило ей ничего хорошего. Раздумывать некогда. Связался с королевой и сообщил новость. Та лишилась дара речи. Такого удара она не ожидала. Понимаю, для тебя встреча с Юталом тоже нежелательна. Предлагаю объединиться и разгромить флот Ютала. Делать нечего, Придется объединиться. Даю команду прекратить бой и перегруппироваться. Ты тоже со своими флотами разберись. Я их сильно помяла, но не уничтожила. Дальше для командующих конфедерацией начались чудеса. Внезапно битва между флотами Митов и Галактической Империей прекратилась. Более того, они спокойно начали перегруппировку. Император, что происходит? Почему прекратили бой? «Северов, извини. Здесь наши пути расходятся. Ютел мне не друг, а реальная угроза. Так что нам с тобой, судя по всему, придется повоевать. С ума сошел? Он все простит. Я сам за тебя похлопочу. Спасибо, конечно, но нет. Я знаю Ютела и его крутой нрав. «Готовься к бою. Северов понял, что совершил ошибку, объявив о прибытии помощи, но задним умом крепок не будешь. Тут же связался с командующими и поставил их в известность о предательстве летута и имперцев. Отойдите от флотов Митов и империи, перегруппируйтесь и приготовьтесь к бою. Как только подойдет Ютал, начнем атаку я говорил, что летут доверять нельзя. Так и получилось. Что теперь об этом лос. Начинай перегруппировку. Флоты отошли от мешанины кораблей и остановились на дальней дистанции. При таком раскладе, как сейчас, шансов у флота в Конфедерации никаких. Враги превосходили их численно и теперь имели такое же оружие. Летут тоже смотрел на флоты конфедерации и прикидывал, как дальше действовать. Может, разбить их, пока не подошли флоты Ютла? Королева, подходящее время для удара. Мы в численном превосходстве. Атакуем, но половину флотов оставляем в резерве. Задействуем, когда прибудет Ютал». Согласен. Долго готовиться не стали. Рынулись в атаку на совершенно опешивших от неожиданности командующих флотами Конфедерации. Под прицелами боевых комплексов врага растерянность быстро прошла, обстановка резко изменилась и накалилась настолько, что грозила поражением, в который раз фортуна остановилась очень изменчиво. Если Ютел опоздает, то прибудет к шапочному разбору спасать будет некого голубева как в воду глядела когда просила его отомстить за них дистанция между флотами быстро сокращалась и скоро флоты откроют огонь тогда уже не остановиться. закрутится карусель ближнего боя альбина молила бога чтобы ютал успел и он ее услышал В тылу атакующих флотов митов и Имперцев начали вспыхивать порталы, выпуская очень необычные корабли, которые с ходу открывали огонь. И вновь ситуация изменилась. Вновь Фортуна повернулась лицом к флотам Конфедерации. Помощь да еще в нужное время и нужном месте практически приговаривала атакующих к поражению. Тем не менее, О сдаче речи не шло. Миты воюют до конца в любой ситуации, а о таком раскладе королева знала. А вот Ле тут просто испугался, понимая, что теперь вариантов нет, нужно бежать. Ютел, выйдя по координатам сразу обнаружил атакующий флот. Быстро выяснил у Северова диспозицию сил. Флоты сориентировались в пространстве И пошли в атаку одновременно с флотами Конфедерации. Зажатые с двух сторон в клещи, атакующие понимали, что это их последняя битва, и дрались отчаянно. Но силы слишком неравны. Постепенно кораблей становилось все меньше, пока они не прекратили сопротивление. На поле боя в пространстве плыло облако обломков и подбитые корабли. Победа полная и безоговорочная. Ютал запросил связь с королевой митов. Ее установили достаточно быстро, и он обратился к верховной особи. Королева, мне непонятны твои действия. Мы заключили договор, ты его нарушила. Тебя ждет наказание. Знаешь какое? Знаю, но другого выхода не было. Император Летут устроил эту битву. Твои флоты здесь, а их тебе запрещено иметь. Тебя не было, договор потерял свою силу. Сейчас вернулся, и можно заключить новый. Посмотрим. Я в ближайшее время к тебе наведаюсь. Потом связался с Летутом. Тот долго не отвечал, настраивая связь через ретрансляторы чтобы Юта его не засёк. На связи. Повелитель вернулся. Вернулся, как и обещал. Очень вовремя. Мог бы подождать немного. Летут, хватит разговоров. Прилетай. Обсудим создавшееся положение и решим, что делать. Нет, уволь. У тебя разговор короткий, я знаю. Претензий у тебя ко мне много. Так что я улетаю. Стоит ли оттягивать неизбежное? Я тебя все равно скоро поймаю. Вот когда поймаешь, тогда и поговорим. Что с цивилизацией Олит? Олит у Конфедерации. Там теперь руководят Лос и Сист. Они смогли увести у меня из-под носа флот и Олит. До сих пор не пойму, как они это сделали. Ведя переговоры с Юталом, Летут не забыл дать команду своему флоту, находящемуся в резерве, уйти в порталы. Королева Митов, в свою очередь, отозвала свои резервы, и корабли, набирая скорость, старались поскорее покинуть место битвы. Ютэл видел бегство флотов, по-другому это не назовешь. «Летут, Куда же бегут твои флоты? Вариантов нет. Повоюем еще!» Как бы ни сложилась в дальнейшем ситуация, за сохранение Олит. Спасибо. Я старался. Я не трогал их две тысячи лет. А вот у своей друзей спроси, сколько Олит погибло во время битвы сегодня. Обязательно спрошу. И все таки зачем ты бежишь? Затягиваешь шагонию. Давай поговорим и уладим все вопросы. Ле тут на минуту задумался. За душевный голос и искренность Ютала подкупали, но нет, не время. В другой раз, Ютал, в другой раз. И ушёл со связи. Ютала осмотрел поле боя. По большому счету, ничего не понял и связался с Северовым. Антон, просвети, что здесь происходит? Северов вкратце рассказал, что к чему, и пригласил Ютала на свой флагман для подробной беседы. Думаю, не время, и нужно приглашать всех. У тебя остались еще дела здесь. Благодаря тебе все вопросы решены. Правда, остатки флота Митов уходят. Но, думаю, далеко не уйдут. Не трогай их. Я сам разберусь позже. У меня с королевой свои счеты. В таком случае, прошу на Эру, столичную планету Конфедерации Солнц. Там отметим твое возвращение и наметим дальнейшие планы. А ты вообще к нам надолго? Пока не знаю. Вот и отлично. Оставайся. Юто связался с Лосом и Систом. Те по всей форме доложили о ситуации. Есть потери. Есть, но очень маленькие. Любая потеря для Олит невосполнима. Вы это знаете? Знаем, конечно, но совсем без потерь не получилось. Ты видел, что здесь творилось? Видел. Спасибо за цивилизацию. Вы смогли ее сохранить. Пока получается. Но мы все время ходим по краю небытия. Ладно до встречи на планете. Флоты стали уходить в порталы, чтобы выйти из звездной системы колонистов. Ютел поздравил Логуна и весь личный состав флота с первой победой и боевым крещением. Повелитель, получается, что мы не зря готовились, пригодился наш флот. Пригодился не то слово. Хорошо, что мы прибыли именно сейчас как раз в момент финального противостояния и помогли победить. Теперь летим на столичную планету, узнаем подробнее, что там к чему. Кэтсу, Богатырев, Крылов и другие вели нескончаемые разговоры со своими знакомыми и теми, кто остался и помнил их. Всегда приятно возвращаться домой. На эре их встречали по всем правилам гостеприимства, с почестями и особым вниманием. Севера Фиголубева рассказали, как прошли эти две тысячи лет и как было непросто. Королёв не переставая общался со своей женой и очень удивился, что она теперь возглавляет целую цивилизацию биномов. Ольга к этой новости отнеслась ревностно но узнав, что ее помнят и ждут, оттаяла. Логун и Каниши, не привыкшие к таким мероприятиям, впитывали в себя все происходящее, как губки. Им нравилось, как их встречали и честовали. Логун попросил показать ему планету и как живет население. Просьбу, конечно, выполнили. Праздники постепенно закончились, плавно переходя в будни. Июта зашел к Северову. Тот встал из-за стола и пошел ему навстречу, тепло поздоровался и пригласил к столу. Говорили о многом: о борьбе становлении цивилизации, трудностях, которые пришлось преодолевать. "Такие вот дела. А чем ты занимался?" "Целый год готовил флот, и как видишь, не зря пригодился". Если бы не ты, нам пришлось бы туго. Что теперь об этом? Все хорошо закончилось. Ты оптимист, Ютл. Не закончилось. Флот Флотуле тут остался, и думаю прямо сейчас он активно готовится его использовать, возможно, вместе с королевой Митов». Откуда такая уверенность? Им обоим терять нечего. Оба понимают, что придется ответить за вероломство. Здесь они правы. Думаю, в ближайшее время заняться этим вопросом, как бы не было поздно. Не думаю, что они так быстро оправятся от поражения. Ты-то что будешь делать? Теперь твои руки развязаны. Попробуй организовать галактическую конфедерацию. Правда, есть одна идея дать возможность жить цивилизациям так, как они хотят. Пусть сами принимают решения. Зачем объединяться? До сих пор эта необходимость обуславливалась необходимостью противостояния. Теперь она исчезла. Вполне можно попробовать. Ладно, не буду тебя отрывать от дел. Ещё раз тебе спасибо, Ютол. А сам-то что собираешься делать? Он остановился у двери, повернулся и серьезно ответил: "Не знаю, Антон. Как-то потерял ориентиры. Попробую просто жить, а пока полечу навещу флот Олит». И вышел. Северов покачал головой, не веря в услышанное. Радовало одно обстоятельство: что жизнь в галактике налаживалась но правда пока не пришла в норму